14 мая 1823 года, за пять дней до суда, Техас, город Высперкросс. Солнце только-только поднималось из-за горизонта. Где-то на фермах закричали первые петухи. Высперкросс оживал словно дитя Титана. Невежественное, глупое, но при этом не лишенное своего очарования. Однако в этот день в городке повисла давящая атмосфера. Трагедия, что случилось ночью, сжимала горло любого, кто слышал свежие новости от доктора Мэйнса. Ведь он был первым, кто рано утром отправился к ущелью. Вот только деловую поездку пришлось отложить и вызвать к мосту офицеров. Беннет, чужой голос вместе с легким металлическим стуком, ворвался в сознание, прогоняя остатки сна. Роджерс и так не мог спокойно уснуть, но под утро все же его сморило. И вот, как ему показалось, через пару секунд разбудили. «Беннет, поднимайся!» Узник моментально вскочил на ноги, но тут же пошатнулся, так как кровь резко ударила в голову. Перед глазами потемнело, и Роджерсу пришлось прислониться рукой к холодной стене. Это помогло, и через пару мгновений он увидел перед собой помощника шерифа, стоящего у камеры и открывшего дверь. «Том, в чем дело?» Страх мигом проник в Роджерса сжав сердце в стальные тиски. Вид помощника не сулил ничего хорошего. Фелтон был помят как в одежде, так и в лице. На форме следы грязи и песка, а взгляд опущен в пол, будто он чувствовал себя виноватым. «Том!» — более настойчиво протянул Роджерс, подходя к нему. «Говори! Почему меня выпускают? Явно же не на суд ведете!» «Никакого суда не будет!» К ним вошел сам шериф и, пожевав губами, продолжил. «Олсон снял все обвинения, и в связи со сложившимися обстоятельствами никто не будет выдвигать против тебя обвинения». «Какими еще обстоятельствами?» – не сдержался Роджерс. «Что, черт подери, произошло? Объясните!» Беннет. Фелтон сделал глубокий вдох, собираясь с духом, а потом выпалил. «Вчера ночью твоя жена и сын упали в пропасть на границе Высперкросса». «Нет». Ноги подвели мужчину, и он чуть было не упал, но шериф успел поймать его под локоть. «Этого не может быть! Что с ними?» Роджерс ринулся было к выходу, но на пути вновь возник Фелтон. «Беннет, ты должен ещё кое-что знать!» Тихо произнёс он. «Что ещё?» — воскликнул Роджерс и схватил того за грудки. «Ты же обещал, что всё будет в порядке, Том! Я доверился тебе! И что теперь?» «Мистер Роджерс...» на его плечо легла тяжелая рука шерифа поверьте я прекрасно вас понимаю, но будьте мужественно и сдержанных как и подобает настоящему джентльмену вот как Беннет развернулся к нему и прожег ненавидящим взглядом это вы виноваты мистер бойд за то что упекли меня в каталажку на всю ночь, хотя знали что моему сыну требуется помощь беннет прошу шериф нахмурился прими это как настоящий мужчина. От последующих слов весь мир у Роджерса рухнул в ничто и прекратил свое существование. Твоя семья мертва.